Глава двадцать первая. Мрак. «Да пойми ты, блин!» Мрак со злостью уже готов был прибить ставку. «Я не домой иду и не в баню к девкам. Мне шамана догнать нужно. Вот вместе и догоним». Ставка от него так и не отлипал. Мрак пытался шагать быстрее, но под тяжелым рюкзаком поди пошагай. А пацан упорно сопел рядом. Не отставал. «Я уж сколько мечтаю с шаманом встретиться!» «Рассказать хочу, что у нас в поселке творится. Я и дальше буду идти, когда уже светать начнет. Я тоже буду. Сгоришь к хренам. Да и наплевать. Лучше сгореть, чем возвращаться». Ставка шмыгнул носом. «Ну вот вернусь я сейчас. И чего? Дмитрий ведь, небось, в поселке уже. Ему вопросы задают. Кто-нибудь точно спросит, где я?» «Ну и что? Ну и что он скажет-то?» «Что обосрался да сбег?» Буркнул мрак. Ставка неуверенно хихикнул. «Ну, так он, конечно, не скажет, но мне потом жизни не будет, это точно». «А ведь не дурак, пацан», — мелькнуло в голове у мрака. «Как там Кирилл сказал, эмбрион под микроскопом собирали?» «Если так, то материал подобрали, что надо». При всех их заморочках по доброте в раз отдуплил, каково этому Дмитрию прилетит, когда он, Ставка, в поселке нарисуется. Весь такой несчастный, брошенный... И как его этот Дмитрий потом гнобить будет? После того, что от односельчан выслушает. А уж в том, что возможности гнобить Эльвира любовничку отсыплет по полной, можно не сомневаться. Влюбленная баба – дело такое. Тут уж ставки и впрямь только посочувствовать. Но сочувствовать было категорически нельзя. А при мне, значит, житуха будет охренеть какая. Постаравшись добавить голосу сарказма, бросил мрак. Я, по-твоему, развлекаться собираюсь? Нет. Ставка твердо и прямо смотрел на него. «Я знаю, что не развлекаться. И понимаю, что легко не будет. Только Дмитрий меня на дороге бросил, а ты накормил». И вдруг вкратчиво спросил. «У тебя же коня убило, так?» Мрак покосился, но ничего не ответил. Вопрос был риторическим. «Я тебе расскажу, как к нашей конюшне незаметно подобраться», — пообещал Ставка. «И каких коней брать? У тебя ж поди костюм, как у шамана есть». «Плащ, что ли?» — удивился мрак. «Нафиг он не сдался!» Ставка досадливо поморщился. «Да не, не плащ! Красивый такой костюм, серебряный, с капюшоном!» «Комбез?» — удивился мрак. «А ты-то где такой видел?» «Так я ж видал, как шаман приехал!» «Меня Эльвира отправила курятник чистить, а я задержался!» «В дом до рассвета уже не успевал вернуться!» «Хотя и не сказать, чтоб спешил!» «С курами-то даже лучше!» «Эльвира им хлеб сухой носит!» А ниже, ну...» Ставка покраснел, опустил глаза. «Бывает, в общем, что не все поклюют». Мрак скрипнул зубами. Подумал, что Эльвире здорово повезло, не попалась ему под руку. «Это ж насколько впроголодь пацана держать надо, чтобы за курми подъедался? Сколько этому ставке лет? Одиннадцать? Двенадцать? Самый жор сейчас? Это мрак и по себе, и по брату Саньке помнил. И еще подумал, что доктор из бункера услышан такое... Точно удар бы хватил. Рисуночки детки рисуют. Ага, счастливы они. Вот прям до соплей. Увязался этот Ставка за незнакомцем, словно щенок приблудный. Просто потому, что накормил. И не отогнать ведь никак. А плюха и та не подействовала. Хотя уж к такому они здесь точно непривычные. Вслух буркнул. Ну да, бывает. И что? Ну и я видел, как шаман приехал. Заторопился Ставка. Я себе в курятнике давно место наладил, где спать. А там в стенах щелей полно, и весь Эльвирин двор видать. Я шамана сперва не узнал даже. Думаю, кто это? Что за одежда чудная? А после уж вечером услыхал, как они с Эльвирой разговаривали. Шаман сказал, что это ваш костюм севера, и что в нем на солнце можно. Он еще сказал, что вы их для зла будете использовать, чтобы на нас напасть, когда мы спим. Эльвира охала-ахала. Она всегда так, когда шаман приезжает». А он сказал, что ему мать доброты подарила этот костюм, чтоб он нас спас. Что он скачет без устали, ночью и днем, и скоро пришлет к нам защитников. Потом шаман уехал. Его, кроме Эльвиры и меня, и не видал никто. Я с ним поговорить хотел, но не успел. А через ночь и правда три дядьки незнакомых приехали. Сказали, что их шаман прислал. Эльвира народ собрала, рассказала, что вы скоро на нас нападете. А это наши защитники. На посту их определила, развела по дворам. Прошлой ночью дядьки на дорогу выезжали, но вернулись спокойно. А сегодня командир их не проспал, да кобылу ему свою жалко. Вот и поехал с Дмитрием. «Какая это, командир, говорит, разница, верхом или в телеге? Дорога-то одна. Если вы появитесь, уж он не проглядит. Ну и...» «Ну и не проглядел», — с усмешкой закончил мрак. Ставка отвел глаза. «Я ведь его пристрелил», — жестко напомнил мрак. защитник это вашего». «А ты ко мне липнешь, будто банный лист». «Ну и липну», — буркнул Ставка. «Я с тех пор, как шаман приехал, да рассказал, что вы нападете, все время про вас думал. Про тебя и про друга твоего. Про то, как мы с вами встретились тогда зимой. Не говорил никому, понятное дело, а сам думал. Что если бы вы правда злодейство какое затевали, да кто же вам мешал меня убить? Вещи, что принес отобрать, а самого закопать в сугробе. До весны никто и не нашел бы». А вы горючку сколько обещали, столько отдали. Ничего мне не сделали. И сейчас на дороге ты, Дмитрий, отпустил. Знал бы, что он за тварь, так просто не отпустил бы. Вырвалось у мрака. Сперва отрихтовал бы как следует. И снова подумал, что Кирилл, кажется, был прав. Когда говорил о критическом мышлении, которое в бункерных детенышей напихали еще до рождения. Соображал к уставке, несмотря на то, что башка напичкана шаманской хренью, И впрямь работала, будь здоров. — Вот! — вскинулся Ставка. Глаза у него азартно вспыхнули. Тут же потупился, пробормотал. — То есть я знаю, что насилие — это плохо, что мать не позволяет. Но только она и неправду говорить не велит. А я, если бы ты дмитрий ударил, не жалел бы его. Потому что так ему и надо. А тому защитнику ему все равно до меня было. Он меня даже как звать не спросил. А ты еще спрашиваешь, почему липну? Он помолчал. «Это... Костюм-то, как у шамана, есть у тебя?» «Ну, допустим, есть». Мрак пока не понимал, куда клонит ставка. Комбез у него действительно был. Самому без надобности прихватил для Эри. Мало ли что. Зимой мог, как не хватало комбеза. Сильно ограничивало в передвижении. «Вот», — повторил ставка, — «я тебе помогу коней хороших раздобыть, а ты мне костюм дашь. И тогда мы шамана быстро догоним». Ты не гляди, что я тощий. Верхом-то хорошо умею и вообще выносливый. Да уж, надо думать. Раз не сдох до сих пор при такой-то кормежке. Мрак ничего не мог с собой поделать. Все больше становилось жаль пацана. Брата Саньку на его месте представлял и говорит: Ставку уже. Мы догоним". Будто и не сомневается, что дальше они пойдут вместе. Даже не спросишь, зачем я догоняю шамана, а мне наплевать. С вызовом бросил ставка Я этих ваших делов не знаю и знать не хочу. Догоняешь, значит, надо тебе. А я с тобой пойду, вот и все. Мне тоже с шаманом поговорить надо. А если я шамана убью? Не убьешь. Это почему еще? Я же зло. Не слыхал, что ли? Ставка прищурился. Слыхал. Я много чего слыхал. Эльвира наша, знаешь, какие красивые слова говорить умеет? А только еще я слыхал, что люди видали, как вы шамана к себе тащили. Не убили же, стало быть, если он сбежать от вас сумел. Значит, и сейчас ты его не убьешь. На это ответить было нечего. Теория Кирилла работала. Бункерный пацан оказался куда сообразительнее, чем большинство взрослых, которых встречал в южных поселках мрак. «Я быстро скакать буду». Обреченно, уже понимая, что сдается, предупредил он. «А спать мало. Чуть что не по мне, два раза повторять не стану. Просто в лоб получишь». «Жалеть не стану, так и знай!» Ставка грустно улыбнулся. «А то, можно подумать, до сих пор меня много жалели Идем!» Он вдруг решительно поменял направление. «Куда?» «Если здесь идти, то скоро тропка появится, которая к лесному озеру ведет. Там сети на карасей ставят. но на людей напороться можно. Я тебя стороной обведу». На рассвете мрак, следуя полученным от Ставки инструкциям, Пробрался в конюшню посёлка и увёл двух лошадей. Дневали они в мёртвом посёлке неподалёку. Мрак разбудил ставку перед закатом. Серебристому костюму, который оказался ему не так уж и велик, Мрак, рассчитывая на Эри, специально выбирал размер поменьше. Пацан обрадовался как новогоднему подарку. С восхищением разглядывал карманы и застёжки. «После налюбуешься», — буркнул Мрак, — «едим и выдвигаемся». Я предупреждал, что время на тебя тратить не буду. Ставка торопливо отложил комбез. Мрак протянул ему два больших сухаря и полоску вяленого мяса. Что это? Удивился Ставка. Мрак поначалу решил, что издевается. Потом вспомнил, что мясо на юге не едят. Шаман от мясной похлебки всю дорогу нос воротил. Тебе какая разница? Это убитое животное, да? Звезда! Буркнул Мрак. «Ты не обидишься, если я не буду есть?» Мрак постучал пальцем по лбу. «Дурак, что ли? Не хочешь, не ешь. Мне больше достанется». Ставка благодарно улыбнулся и взял сухари. Мрак, глядя, как пацан накинулся на них, отвернулся. Подумал, что до железки его припасов, рассчитанных на одного, точно не хватит. Придется что-то придумывать, не бросать же Ставку. Какими бы они тут добренькими ни прикидывались, а кражу лошадей не простят. Лошади пропали, и пацан пропал. Тело не нашли, стало быть, убег. А уж дальше два и два не сложить, это надо быть совсем идиотом. Назад в поселок, ставки теперь, дороги нет. Мрак сживал мясо, на сухари только покосился. Решил, что обойдется. Батя рассказывал им с Джеком по детству, когда неделю, а когда и дольше голодать доводилось. И ничего, не сдохли. Значит, и ему ничего не будет. Сил пока навалом. Это Ставку ветром качает. Принялся собираться. — Ты совсем мало съел? — удивленно сказал вдруг Ставка. — За собой следи, — огрызнулся мрак. — Все, давай в комбез запихивайся. Подошел, помог Ставке подогнать комбез. — Храни тебя, мать доброты! Прямо глядя на него, вдруг сказал Ставка. Мрак аж закашлялся, буркнул. Семнадцать лет без хранителей жил, и дальше обойдусь. Пошли, и так уж закопались. Ставка не обманул. В седле действительно держался отлично. И дорога до соседнего поселка ему была хорошо знакома. Не приходилось то и дело сверяться с картой. Первые три часа скакали беспрепятственно. Потом стемнело. Комбез Ставка с сожалением снял. Спрятал в заплечную сумку. Мрак нашел ее в телеге. Полупустую. Должно быть, принадлежало убитому. Скакали еще два часа. А потом на дороге показался едущий навстречу воз. «Уходим». — вздохнул Мрак. — Зачем? — Ща по шее двину. Говорил же. На людей напарваться нельзя. Мне вчерашнего хватило. Хрен знает, сколько тут еще шамановых хомячков по дороге шарится. Мрак об этом действительно говорил. Ставка тогда вроде кивал, но думал явно о своем. Сейчас уверенно заявил. — Это тебе напарваться нельзя. А меня кто тронет? Шамановы посланники взрослых ждут. А если это ваши? Ставка помотал головой. — Не, наши в такую даль не поедут. Это соседи, скорее всего, тоже за сеном собрались. Телега, вишь пустая. — А соседи тебя не знают, что ли? — Знают. — Так и что? Скажу, Эльвира прислала одолжиться чем-нибудь. Если все нормально, то я рукой тебе махну и езжай спокойно. — А если нет? Если там в телеге опять шаманов-засланец сидит? — Тогда я махать не буду. Просто мимо проеду и все. А ты в объезд двигай. Там дальше за поселком река будет и мост. «Я тебя под ним подожду. Место приметное, не проскочишь. И схорониться можно. Я там как-то от грозы прятался». Телега приближалась. Решать нужно было быстро. «Ну, окей», — уболтал. — буркнул Мрак. «Валяй, двигай». Ставка кивнул и пустил коня рысью. Мрак, притаившись в кустах у обочины, смотрел, как он приближается к телеге. Поравнялся, притормозил, а скоро махнул рукой. «Можно ехать». Мрак быстро проскакал мимо телеги с возницей, проводившим его удивленным взглядом. «Вот и все», — гордо сказал Ставка, когда Мрак его догнал. «А ты говоришь в объезд. А шамановых посланников у них в поселке, Антон говорит, не было. Шаман к ним не заезжал». «Ну да», — рассудил Мрак. «Для чего ему было в каждый поселок заезжать? И вооруженных людей, которых у шамана наверняка не так уж много, разумно расставлять на расстоянии друг от друга». Дорога тут одна, как-то просматривается, ну и ладно. Дальше они со Ставкой двигались уже не в пример быстрее. По-прежнему осторожничали, но теперь знали, как действовать. Первым к путникам приближался Ставка. Убеждался, что все в порядке, махал мраку, а тот стремительно, чтобы не успели разглядеть и прицепиться с вопросами, проносился мимо удивленных людей. По прикидкам мрака, к шаману они за эту ночь приблизились минимум на пять часов. Если и дальше так пойдет, еще две ночи и догонит. Дневали снова в мертвом поселке. Ставка, накануне заметно шугавшейся мрачных, слепо глядящих пустыми, лишенными стекол окнами домов, сегодня заметно приободрился. Тем более, что мрак, рассудивший, что мертвый поселок не лес, а дом, в котором они расположились с дороги, не виден, растопил печку-буржуйку и поставил варить кашу. Ставка, увидев, как он засыпает в котелок крупу, едва не завизжал от восторга. «Ты знал, да? Знал, что тут печка есть?» Мрак кивнул. «Откуда?» Мрак поколебался, но решил, что отмалчиваться смысла нет. «Наши тут прошлым летом шли. Приглядели этот дом», — Кирилл отметил на карте. «Видишь, даже дров маленько оставили». Он кивнул на охапку сушняка в углу. «Ваши?» — осторожно переспросил Ставка. «А зачем они тут шли? На разведку. Земли захватывать!» Ставка надулся. «Хотели бы, так давно бы захватили!» — буркнул он. «Зачем неправду говоришь? А что, только шаману врать можно?» Мрак прикурил от уголька из печки. Поджав под себя ноги, уселся на пол. Ему тоже нельзя. Ставка, прикорнувший на растеленном спальнике, завороженно следил за тем, как мрак вдыхает и выпускает дым. Почему ты думаешь, что шаман врет? Что вы нас захватить хотите? Все такое. Может, он просто не понял? Я ведь поначалу тоже тебя испугался. Может, он просто с тем, кто у вас главный, поговорить не успел. Слишком спешил вернуться. Я шаман? Оборвал мрак. Нет. Ну вот отцепись. Догоним у него, спросишь. А если не догоним? Если не догоним, значит, так и будешь мучиться. Пока от любопытства не помрешь. Ставка обиженно замолчал. Готовую кашу он наворачивал так, что за ушами трещало, а как поел, на полусловие вырубился. Мрак прикрыл пацана краем спальника. Сунул под голову свернутый комбез, заглянул в печку — потухло, пожара можно не бояться. И тихо вышел из комнаты. Заставил подняться коня, с стреноженного и привязанного в соседней комнате. До жилого поселка недалеко, от силы километра три. На улице совсем рассвело. В такое время он уж точно никого не встретит. А жрать им со Ставкой чего-то надо. Ух ты! Проснувшийся Ставка во все глаза глядел на котелок с горячей, еще дымящейся картошкой и сушеную рыбу. Это откуда такое, а? Мрак пожал плечами. Без понятия. Проснулся, стоит на печке. Мать доброты подогнала, не иначе. Да ну тебя! Пробормотал Ставка. Вроде недоверчиво, но в голосе прозвучало такое сильное, жгучее желание поверить, что мраку аж неловко стало. Хоть и трепала пацана жизнь, а все равно, дитё-дитём. Ни сам мрак, ни его младшие братья на такие сказки отродясь не велись. — Тебе не пофиг, откуда? — отбрехался мрак. — Жри, пока дают. Подцепил из котелка картофелину, разорвал вдоль хребта сушеную рыбину. Ставка торопливо присоединился к нему. Когда потянулся за четвертой картофелиной, мрак хлопнул его по руке. «Хорош. Обожрешься, в комбез не влезешь». На самом деле опасался, что пацана от сытости опять разморит. Он и так дозевал Спал сегодня от силы часов пять, а сам мрак вдвое меньше. Ему зевалось так, что рот бы не порвать. «Ну, зато жратвы припас. На ближайшие три ночи хватит. Собирайся, двигаем». Они скакали беспрепятственно почти всю ночь. Теперь уже Ставка о проезжаемых краях ничего не знал, никогда прежде так далеко не забирался. Но если верить карте, полученной от Кирилла, жилой поселок на этом отрезке был единственный, в самом конце пути, который мрак надеялся одолеть за ночь. Возможно, поэтому людей на дороге они встречали лишь дважды. И оба раза Ставка, выезжавший, как и вчера, вперед на разведку, махал мраку рукой. Все нормально, можно ехать. Может, и здесь никаких посланников нет? Когда второй из встреченных путников, оказавшийся прихрамывающим стариком, остался позади, спросил ставку у мрака. Может, и нет. Мрак покосился на него. Пацан зевал все отчаяние. Ничего, через полчаса рассвет. После этого вероятность встретить на дороге людей начнет стремительно убывать. Скакать можно будет быстро, нигде не задерживаясь. Разрыв между ними и шаманом сегодня сократился как минимум на два часа, с утренним выйдет еще два, а значит, они почти догнали. Это хорошо, потому что завтрашняя ночь последняя. Завтра шаман уж точно доберется до железки, и если не перехватить его по пути в поселок, откуда налажено сообщение, дальше ищи свищи. Кирилл рассказывал, что металлическая тележка движется быстрее лошадей, Ее ведь ни кормить, ни поить не надо. Кого на рычаги посадить, шаман найдет. А дорога по рельсам не в пример глаже, чем обычная. Рельсы мрак видал много раз. В их краях этого добра полно попадалось. Знал и то, что Кирилл тоже хочет восстановить железную дорогу. Он им серым даже дрезину когда-то показывал. Вроде той, на которой они с батей и Джеком огонь и воду прошли. Железку даже начинали восстанавливать – Но, как морозы ударили, бросили. Не до дороги стало, прокормиться бы. Тогда многое, что начато было, бросили. Мрак знал от Серого, что Кирилл еще из-за этого шибко переживает. — Жуть как ругается, — рассказывал Серый. Говорит, что опять нас хотят, словно кротов слепых, в норы загнать. Чтоб сидели тихо и, кроме как о пропитании, ни о чем не смели думать. — Это кто же хочет? Да черт его знает. Я спрашивал, он не сказал. Кто там чего хочет, этого мрак тоже не понял. Точно знал лишь одно, что строительство дороги пока брошено, а у южан железка восстановлена, и до нее осталось меньше суток пути. — Да чтоб тебя! — он выругался. — Опять? — ставка обреченно уставился вдаль. Видел в темноте хуже мрака, да и ростом был меньше. Зато круга не успел попривыкнуть. Уже не выкатывал непонимающие глаза. Чего — Чего-чего ты сказал? «Опять!» «Вот же не имется!» Ставка вздохнул. «И куда топают за час до рассвета? Уж давно пора по домам сидеть!» «Ладно, я на разведку!» «Валяй!» Мрак сошел с дороги. Дальше ехал Таясь по обочине, а Ставка устремился догонять двух конных. Они, судя по направлению движения, возвращались в поселок, до которого было уже недалеко. Мрак смотрел пацану вслед, поначалу с досадой, Сколько уж они таких препятствий миновали, и возле каждого задерживайся. А езды еще два часа, раньше он не остановится и Ставки не позволит. Озевается все сильнее. И жрать охота все больше. Перекусывали, а чем, на но нормальный обед время тратить не стали. Верно, Ставка сказал. Сколько можно лазить-то, чего вам не спится Усталость и раздражение взяли свое. Момент, когда Ставка поравнялся с конными, мрак проморгал чуть не тронулся машинально следом за ним, когда вдруг обожгло взмаха рукой не было чем-то пацану всадники не понравились ставка обогнавший всадников и оба мужика быстро удалялись а мрак матерясь сквозь зубы продирался через сухой прошлогодний бурьян на обочине всматриваясь в темноту помнил что по уговору со ставкой должен сойти с дороги и искать объезд, но что-то держало и едва сумел сдержать возглас когда увидел, как всадники вдруг ускорились. В ту же секунду до него долетел звук. На таком расстоянии чуть слышный, но мрак понял, что ставку окликнули. Потом понял, что ему велели остановиться. А потом увидел, что пацан пустил коня галопом. Его снова окликнули, на этот раз громче. Ставка не оборачивался и останавливаться, похоже, не собирался. Всадники бросились за ним.